Кира и колючие слова. Со мной в классе училась Кира. Она очень медленно двигалась. При ходьбе чуть подволакивала левую ногу. На физкультуре из-за освобождения всегда оставалась в классе. Сидела за партой, читала или что-то писала в старом синем блокноте. Голос у Киры был такой тихий, что учителя, вызывая к доске, просили ее встать перед учительским столом, иначе им было просто не разобрать Кирин ответ. Подруг у Киры не было. Девочкам с ней было неинтересно. Однажды, проходя мимо парты Эвелины, Кира слегка задела ее рукой. В ту же секунду Эвелина зажмурилась и так громко чихнула, что Кира вздрогнула. Все обернулись и уставились на Эвелину. «Будь здорова», — хмыкнул Денис, сидевший перед ней. «И больше не чихай в мою сторону». «Это из-за Киры. Она до меня дотронулась и чем-то заразила», — завопила Эвелина на весь класс. «Нет, я ничем не могу заразить», — почти беззвучно прошептала Кира. «Голоса нет, ходит как черепаха, да она точно нас всех заразит!» — разошлась Эвелина. Она посмотрела на стоящую рядом Киру и рявкнула. «Больше не подходи к моей парте!» Кира дернулась, как от пощечины, и села за свою парту в среднем ряду. Кирина соседка, подружка Эвелины, сразу положила на парту между ними линейку и отодвинулась на самый край. «За этой линией не залезай!» — показала она рукой на линейку. «Сиди там, на своей стороне!» Ребятам эта сцена показалась забавной. Все засмеялись, а Денис на весь класс. «Кирины вещи заражены! Кто дотронется, подхватит неизлечимый вирус!» Все еще громче захохотали. Ребята стали шикать на Киру со своих мест. «Только ко мне не подходи! До меня не дотрагивайся!» Я посмотрел на Киру. Она побледнела, руки дрожали. Казалось, Кира хотела что-то сказать или объяснить, но не могла выговорить ни слова, только шумно втягивала ртом воздух. Лишь появление учительницы отвлекло одноклассников от Киры. Ольга Владимировна зашла в кабинет и объявила, что сейчас будет проверочная работа и попросила Дениса раздать листочки. «Так нечестно, вы не предупреждали!» возмутился Денис. «Проверочная для проверки усвоения материала. Кто хорошо работает на уроках, тому никакие проверочные не страшны», строго сказала Ольга Владимировна. Денис взял стопку бумаги, пошел по проходу между партами и начал раздавать. По листу каждому. Дойдя до Киры, Денис взял лист двумя пальцами за самый уголок и, поморщившись, швырнул его на парту, словно боялся случайно дотронуться до нее. Все засмеялись. «Что за веселье перед проверочной?» нахмурилась Ольга Владимировна и добавила. «Лучше сосредоточьтесь, работа потребует вашего внимания». Пока Ольга Владимировна записывала на доске задания, я смотрел на Киру. Она сжалась и несколько минут не отрывала взгляд от парты. Наконец подвинула к себе небрежно брошенный лист и аккуратно разгладила загнувшийся уголок. «Приступайте к работе», — Ольга Владимировна посмотрела на часы. «У вас 20 минут». Все склонились над листочками. Класс наполнился вздохами, шуршанием бумаги и скрипом ручек. «Я тоже начал писать». Через 20 минут Ольга Владимировна попросила Эвелину собрать работы, пока она дойдет до учительской, за атласом. Эвелина быстро обошла первый ряд и начала собирать работы в среднем ряду. Дойдя до парты Киры, она взяла работу своей подружки и пошла к следующей парте. Кира подняла с парты свою работу и протянула Эвелине. Та вернулась, скривилась и быстро забрала листок из рук Киры. «Фу!» — воскликнула она. «Теперь я точно умру!» Класс взорвался смехом. Кира смотрела на Эвелину. В ее глазах появились слезы. «Это вообще не смешно!» Я вскочила из-за парты. «Вы не представляете, что происходит с Кирой! Не знаете, что она переживает и какие трудности испытывает каждый день!» Смех затих. Все смотрели на Киру и Эвелину. «Подумаешь, какая нежная!» Пожала плечами Эвелина и стала собирать оставшиеся работы. «Кира сильная, она каждый день сталкивается с трудностями и каждый день преодолевает их», — сказал я, садясь на свое место. Кира повернулась ко мне, улыбнулась и прошептала одними губами. «Спасибо». Эта тихая, едва уловимая улыбка показалась мне ярче и теплее тысячи солнц. Получается, слова могут больно ранить, а могут наоборот помочь и поддержать. И только от нас зависит, какие слова мы выберем — колючие или согревающие. Глядя на Кирину улыбку, я понял силу добрых слов, узнал, что больше не смогу стоять в стороне, если кого-то обидят, и если я это понял, то наверняка найдутся и другие ребята, готовые помочь и поддержать тех, кто рядом. Даша хотела перепечатать историю Киры, но Арина предложила просто сфотографировать листок и выложить в блоге прямо так. История, написанная от руки, в которой буквы словно стеснялись того, о чем рассказывали, стыдливо прижимались друг к другу, в первый час после публикации набрала 219 лайков. Комментариев тоже было много. «Никому не пожелаешь оказаться на месте Киры» от Кити. Слова поддержки, похожие на крылья, помогают подняться в самых трудных ситуациях от Ленка. Несколько слов поддержки могут изменить чью-то жизнь от Полины. Вечером, собираясь ложиться спать, Даша подумала, что у малышей обычно разные рисунки на одежде. У мальчиков чаще всего нарисованы хищники. У волки, акулы, тигры, динозавры. А у девочек — котята, щенки, ламы, и единороги. Идёшь в детском отделе мимо развешенных на стойке футболок и сразу понимаешь, для кого они. А в школе не так. Хищники и их жертвы носят одинаковую школьную форму. И может казаться, что все одинаковые и все хорошо. Но совсем рядом окажется кто-то, кому очень нужна твоя помощь. Вот изобрели бы такие специальные футболки. Надеваешь, и сразу видно, что тебе нужна поддержка. И каждый смог бы подойти и сказать несколько хороших слов. Но таких футболок нет. Значит, нужно быть внимательнее к тем, кто окружает тебя. Чтобы не пропустить, если кто-то попал в беду. Как Ульяна. Она прислала свою историю вечером, когда Даша уже хотела закрыть ноутбук.